Теперь перейдем к пониманию чисел. Здесь необходимо рассмотреть две весьма различные вещи. С одной стороны арифметические предложения, и с другой эмпирические предложения перечисления. 2 плюс 2 равно 4 относится к первому роду. У меня есть 10 пальцев ко второму. Я должен согласиться с Платоном, что арифметика и чистая математика вообще не выводятся из восприятия. Чистая математика состоит из тофтологии, аналогичных предложению «люди, суть, люди», но обычно более сложных. Для того, чтобы узнать, что математическое предложение правильно, мы не должны изучать мир, но лишь значение символов, и эти символы, когда мы обходимся без определений, цель которых состоит лишь в сокращении, окажутся такими словами, как «или», «нет», «все», «несколько», которые, подобно Сократу, в действительном мире ничего не обозначают. Математическое уравнение утверждает, что две группы символов имеют то же самое значение – И до тех пор, пока мы ограничиваемся чистой математикой, это значение должно быть таким, которое можно понять, не зная ничего о том, что может быть воспринято. Математическая истина, поэтому, как утверждает Платон, независимо от восприятия. Но это истина совершенно особого рода, и она имеет дело только с символами. Предложения-перечисления, такие как «У меня есть десять пальцев», относятся к совершенно иной категории и, очевидно, во всяком случае, частично зависят от восприятия. Ясно, что понятие «палец» абстрагировано от восприятия, но как обстоит дело с понятием «десять»? Может показаться, что здесь мы подошли к истинной универсалии или платоновской идее, Мы не можем сказать, что десять абстрагировано от восприятия, потому что любой психический объект восприятия, который можно рассматривать как десять какого-то рода вещи, можно равным образом рассматривать совершенно иначе. Предположим, я даю название пальцевой всем пальцем одной руки, взятым вместе. Тогда я могу сказать, я имею два пальцевых. И это описывает Тот же самый факт восприятия, какой я раньше описал при помощи числа 10. Таким образом, в утверждении «у меня есть 10 пальцев» восприятие играет меньшую роль, а понятие — большую роль, чем в таком утверждении, как «это есть красное». Вопрос, однако, лишь в степени.